«Большая к вам просьба, Леонид Иванович, не занимайтесь больше никакими розысками!» — он улыбнулся. «Очень хорошо, что вы нашли это сверло. Но ведь в случае чего ни один суд не примет его как вещественное доказательство». «Почему же?» — удивился Колокольников. «Да потому что заинтересованная сторона скажет во время судебного процесса. Может быть, свидетель и не находил ничего на месте происшествия, а сверло принес из дома. — Это все можно отнести, — сердито проворчал Колокольников. — И никому не верить? — Нужно верить. Корнилов чувствовал, что разговор на эту тему может приобрести затяжной характер, а ему хотелось поскорее начать действовать. — Нужно верить, — повторил он. — От слова, сказанного в суде, зависит судьба человека. И потому слово следует подкрепить объективными доказательствами. А Колокольников не торопился уходить. Ему было интересно сидеть в этом просторном кабинете и вести задушевную беседу с опытными сыщиками, которые никак не бравировали своей опытностью, а разговаривали с ним на равных. Знаете, Игорь Васильевич, в жизни бывают случаи, когда нет никаких других доказательств, кроме честного слова. Вы меня извините. Леонид Иванович прервал Колокольникова Корнилов. «Но случай, ради которого пришли вы к нам, требует от нас максимальной оперативности. Сутки уже упущены, так что извините». Он поднялся из за стола, протянул Колокольникову руку. «Да-да, конечно», — смутился Леонид Иванович и поспешно вскочил. «Я вас в это дело втравил и сам же отвлекаю разговорами» он ответил на дружеское рукопожатие и виновато улыбаясь сказал спасибо еще раз извините телефоны наши у вас есть если что сразу звоните попросил полковник и никаких расследований обещаете конечно колокольников пожал руку бугаеву и направился к дверям корнилов отметил что колокольников сутулится и костюм сидит на нем мешковато. «Леонид Иванович, — сказал он ему вдогонку, — как что-нибудь прояснится, я вам позвоню. А сейчас садитесь в приемной и подробно пишите все, что видели. И все приметы человека, шарившего вечером на месте происшествия». Колокольников обернулся и согласно кивнул. Как только за ним закрылась дверь, Корнилов сел в кресло перед маленьким столиком и сказал задумчиво, Дело с непростое. Бугаев улыбнулся. «Я, Игорь Васильевич, еще с университета помню ваши слова. Простых дел в милиции, товарищи студенты, не бывает». «Помнишь?» — хитро сочерился Корнилов. «Неужто?» «Это когда я у вас практику вел?» «Так точно. Еще помню. В уголовном розыске не только голова, но и ноги должны работать». Полковник скептически покачал головой. Помнишь-то помнишь, да что-то на практике плохо мои советы применяешь. И посерьезнее оборвал воспоминания. В этой истории достоверно известно, что в ночь со второго на третье августа на Приморском шоссе неизвестный водитель на автомашине Жигули сбил неизвестного прохожего, получившего «Неизвестно, какие повреждения», — сказал Бугаев. «Правильно». Скорее всего, он даже скончался от полученных травм. «Что нам еще известно?» На месте происшествия пропали удочки и весла свидетеля. Бугаев любил такие быстрые и острые беседы у полковника, беседы, которые велись перед тем, как составить план разыскных мероприятий, помогали четче представить положение дела, взвесить все «про» и «контра» и не упустить ни одной мелочи. «Вот эти удочки», — поморщился Корнилов, — «и весла», — добавил майор, — «стал бы виновник катастрофы совать их к себе в машину». «Вот именно», — согласился Корнилов, — «когда происходит такое несчастье, ну, сбивают внезапно выскочившего на дорогу человека». Даже закоренелый подлец может растеряться. Допустим, водитель возвращается и берет пострадавшего в машину. Зачем? Один, чтобы доставить в больницу, Другое, чтобы скрыть преступление. Но сходу сообразить, что надо забрать еще и весла и удочки...